Письмо 322-е Сергею Львовичу Толстому и Татьяне Львовне Сухотиной, 1910 год, октября 31-го, Шмардино. Благодарю вас, очень милые друзья, истинные друзья, Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Примечание первое. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно. Коротко, ясно и содержательно, и главное, добро. Примечание второе. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не осилил поступить иначе. Я писал Саше через Черткова о том, что я просил ее сообщить вам, детям, прочтите это, примечание третье. Я писал то, что чувствовал, и чувствую то, что не могу поступить иначе. Я пишу ей «мама», примечание четвертое. Она покажет вам тоже. Писал обдумавший все, что мог. Мы сейчас уезжаем еще не знаем куда. Сообщение всегда будет через Черткова. Прощайте, спасибо вам, милые дети, и простите за то, что все-таки я причина вашего страдания, особенно ты, милая голубушка Танечка. Ну вот и все. Тороплюсь уехать так, чтобы чего я боюсь. Мама не застала меня, свидание с ней теперь было бы ужасно. «Ну, прощайте». Лев Толстой. Четвертый час утра Мордино. Примечание. Первое. Письма 29 октября. Татьяна Львовна Сухотина не упрекала отца за его уход. «Ты, как и всякий, поступаешь так, как можешь и как считаешь нужным. Никогда тебя осуждать не буду». Второе. Сергей Львович Толстой писал, что мама нервно больна, И во многом не вменяемо, что вам надо было расстаться. Может быть, уже давно. Третье. Смотри письмо 319. Четвертое. Смотри предыдущее письмо. Конец примечаний. Страница 756.